Дилан демонстративно размял руки. — А его старшим братом я займусь сам. Парень приподнял уголок губ, изображая какую-то текучую хмылку. — Мужик, конечно, упрям, но тем интереснее будет его сломать. Адмирал хмыкнул и, откинувшись на спинку своего кресла, привольно расположил руки на его подлокотниках. — Не перестарайся. Если ты убьешь его сейчас, польза нам это не принесет. Его собеседник красочно разыграл самое что ни на есть искреннее изумление и, прижав руку к груди, часто-часто заморкал. И в мыслях не было. Я не настолько глуп, чтобы повторять твои ошибки. Невинное выражение стекло с его лица, как смытой водой, сменяясь маской жестокого садиста. Болью его не сломить. Это ты уже проверил. Но есть другие методы. Адмирал пренебрежительно махнул рукой, словно отсылая его. «Довольно болтать. Если собираешься заниматься делом, иди и займись им». «И да, кардинал». Мужчина едва заметно прищурился. «Хочу напомнить тебе, что в данный момент ты находишься на моей территории, поэтому веди себя уважительно». «И не только по отношению ко мне». «Может, мне еще и твоих пленников уважать?» Дилан удивленно изогнул бровь, однако раздувать ссору не стал и лишь пренебрежительно махнул рукой. «Не волнуйся, Энтони, я всегда помню, где я нахожусь». Адмирал промолчал и, проводив покидающего его общество парня долгим взглядом, только покачал головой. Чего ждать от него мужчина представить себе не мог и, безусловно, рад этому не был. С кардиналом вообще никогда нельзя было быть ни в чем уверенным. Единственное, что можно было сказать точно, так это то, что парень этот начисто лишен какой-либо жалости, абсолютно не обременен морально-этическими предрассудками и поэтому способен на что угодно. Стефан мрачно посмотрел на прикованную правую руку и криво улыбнулся. Тюремщик, на сей раз должно быть по приказу адмирала, проявил великую милость. Левую руку приковывать мужчине не стали. Впрочем, учитывая, что она была по-прежнему на перевязи, и шевелить ей он практически не мог, смысла в этом и в самом деле не было. И интересно только, чего от него хотят добиться на сей раз. И куда, собственно говоря, привели? Сначала забрали Кая, а после, не успел он даже как следует заволноваться за брата, увели его самого. И приковали к стулу в каком-то помещении, совершенно не похожем на то, в котором он был прежде. Хотя это-то как раз и неудивительно. Судя по тому, что вели его недолго, его просто перевели из одной камеры в другую. Это тоже была начисто лишена окон, располагалась в подвале, но здесь, к удивлению пленника, находился стул, на который его и усадили. И что самое непонятное, оставили одного прикованного лишенного возможности перемещаться, ушли и заперли дверь. Но не бред ли? Он прикован. Он еще не до конца пришел в себя после побоев и пыток. Они его считают способным не только вырваться из оков, но и сбежать. Было бы смешно, если бы он не знал, что ждет дальше. А дальше ничего хорошего ждать совершенно точно не могло. Стефан убедился в этом довольно скоро, почти сразу, как щелкнул замок, Распахнулась дверь, и в камере появился тот самый мерзавец, что обманул его брата и привез их обоих сюда. Явился. Мужчина неприязненно скривился в его сторону. И чего надо? Теперь ты меня пытать будешь. Дилан изобразил искреннее изумление и, скрупулезно заперев дверь, развел руки широко в стороны. «Разве я так похож на палача? Что ты, Стефан? Я пришел просто поговорить с тобой». Побеседовать по душам, так сказать. Парень неприятно улыбнулся. Но чтобы беседа была плодотворной, тебе придется кое-что принять. Будешь хорошим мальчиком? Рука негодяя скользнула в карман и появилась вновь уже сжимающая маленькую коричневую таблетку. Стефан, моментально сообразив, что его хотят заставить принять, отвернулся и без слов сплюнул на пол. Вновь глотать наркотики ему не хотелось. Дилан сокрушенно вздохнул и, покачав головой, в два шага оказался рядом, хватая мужчину за волосы и запрокидывая ему голову. — Открой-ка, ротик! Стефан стиснул зубы и отчаянно замотал головой, селись высвободиться. Преступник прищелкнул языком и, явно пытаясь успокоить пленника, не сильно, но весьма ощутимо ударил его в челюсть. Волосы он его при этом отпустил, и голова мужчины мотнулась. В следующую секунду он вдруг почувствовал, что ему нечем дышать. Проклятый ублюдок зажал ему нос, вынуждая открыть рот, и, как мужчина не старался сдержаться, организм все равно взял свое. Он терпел до последнего. Он готов был умереть от удушья, но не сдаваться. У него уже начали расплываться круги перед глазами, и, видимо, в этот момент он перестал контролировать себя. Рот приоткрылся а вместе с воздухом в него моментально влетела и таблетка, а рука с носа сместилась ниже. Мужчина попытался сопротивляться, но тот же прием, четкий удар под дых, вынудил его проглотить проклятую дрянь. «Опять будешь внушать мне, что отрубаешь руки и ноги?» Он понимал, что дело проиграно, но все-таки старался сохранить хоть остатки мужества. Дилан, уже успевший убедиться, что жертва его проглотила наркотик, широко улыбнулся и, покачав головой, отступил на несколько шагов, с любопытством изучая пленника. «Нет, это не мое амплуа. Если бы я хотел лишить тебя конечностей, так бы и сделал». И не стал прибегать к этим глупым уловкам. «Нет, нет, Стефан, сегодня я хочу с тобой просто побеседовать». «Побеседовать?» Перед глазами уже заскакали разноцветные точки, однако мужчина еще держался. — Нам не о чем с тобой беседовать, мразь. — Как не о чем? Судя по голосу, парень искренне огорчился. Разве совсем не о чем? А как же твой братец? Улыбка, расплывшаяся по его губам, так и сочилась медом. А вернее, тот парень, которого ты принял за него. Стефан мотнул головой. Что-то произошло, его пытались в чем-то убедить в чем-то глупом, невозможном, опасном, и ему это решительно не нравилось. Что за чушь? Он медленно выдохнул, заставляя себя не поддаваться наркотику. Получалось плохо. Почему же чушь? Дилан хмыкнул и неожиданно присел на корточки, заглядывая снизу в глаза жертве. — Ради бога, Стефан, подумай сам. Разве такое бывает? Разве возможно, чтобы человек, которого ты считал мертвым, Уже целый год вдруг вернулся к жизни. «Это же чушь. Бред. Это нереально. К тебе приходит какой-то парень. Говорит, что он твой брат, и ты веришь ему, так?» Наркотик действовал, мутил разум, и мыслить конструктивно становилось все труднее. Слова собеседника казались правильными, верными. Собственные мнения, собственные воли засыпали, отключались, и понять, где правда, а где ложь, казалось невозможным. Стефан приказал себе не поддаваться на провокацию. А его? Вспомнил Джой. Голос прозвучал хрипло, но уверенно. Собеседник обидно расхохотался. Есть много способов обмануть собачьи обонения. Если я приложу достаточно усилий, Джой и меня узнает. Поверь. Брось, Стефан. Дилан прищурился, пристально глядя на собеседника. Я искренне сочувствую тебе. Хочу помочь, хочу открыть тебе глаза. Парень, которого ты считаешь своим братом, не Кай. Это была идея адмирала. Одному из его ребят сделали пластику по фото. Превратили его в кая уши, чтобы он вытряс из тебя все, что тебе известно об Каре. Парень круто сыграл свою роль. Все поверили ему. Даже я в первый момент подумал, что он действительно твой брат». Это уж потом он сказал, что на самом деле им не является. — Ах, Стефан, Стефан! Парень сочувственно покачал головой. Надо было тебе все-таки сделать анализ ДНК этому парню. Ты лжешь. Соображать было очень тяжело, возражать и того тяжелее. Но сдаваться так просто Стефан не собирался. Он знал своего брата, знал его с пеленок, Помнил присущие только ему одному жесты, улыбки, слова, манеры. Все. Он знал, что Кай вернулся, знал, почему это произошло, знал, что ублюдок, напротив, врет, но почему же тогда не мог не верить ему? Мужчине стало страшно, казалось, еще секунда, и проклятый Дилан переубедит его, заставит поверить, что Кай вовсе не его брат, и тогда, тогда все. У него не останется ради чего бороться, у него не будет. Ради чего жить? — А если ты не хочешь верить мне, поверь собственным ощущениям, — вкрадчивый голос мерзавца вновь ядом заструился в уши, собственным догадкам, подозрением. Кай ведь всегда был хорошим мальчиком. Ты сам воспитывал его. Разве он бы мог украсть? Нет-нет. Кай не был на такое способен. А разве сделал бы... Твой настоящий брат себе столь кричащей татуировки? Мотоцикл и солнце. Это же уму непостижимо. Это совершенно не похоже на Кая. Сердце резко кольнуло, и на душе вдруг стало спокойно. Мотоцикл и солнце. Нет, таких татуировок Кай бы не сделал, это точно. Просто потому, что на его руке, и Стефан видел это собственными глазами, Он помнил это. Была изображена звезда. А значит, эта тварь лжет. А значит, с помощью наркоты он затуманил ему разум. А теперь пытается переубедить. Ради чего? Зачем? Да, Стефан изобразил смятение в перемешку с отчаянием. Кай не сделал бы этого. Нет, нет, Кай не мог. Это, это... Кто этот парень? Где мой брат? Последний вопрос к слову «мужчину» действительно же выинтересовал, поэтому прозвучал искренне. «Твой брат давно мертв». Дилан равнодушно пожал плечами. «Мне очень жаль». «Но ты уже оплакал его, а этот парень, его имя тебе ничего не скажет, поэтому называть я его не буду. Так вот, этот парень уже все рассказал нам. Рассказал о том, что вы обсуждали, когда мы посадили вас в одну камеру». — Скажи, это правда, что вы спрятали окрест Корея где-то в вашем доме? Стефан едва не расхохотался. Действие наркотика, казалось, разом ослабло. В голове больше не мутилось он, мыслил удивительно ясно и четко, и прекрасно помнил, что ничего подобного они с Каем не обсуждали. На сей раз, чтобы разыграть страх, ему потребовалось намного больше усилий и мастерства. — Как? — Он все рассказал вам. — Значит... Я говорил с ним, а он все передал вам?» Мужчина зажмурился и, давя смеха, замотал головой дьявол. «Чертова тварь, ублюдок, если я встречу его еще раз!» Он заскрежетал зубами и сделал страшные глаза. Дилан, судя по всему, полностью удовлетворенный этим, поднялся с корточек и сочувствующе похлопал собеседника по плечу. «Ну-ну-ну, Стефан, не стоит так горячиться!» — Вряд ли ты еще когда встретишься с ним. — Но я попрошу адмирала, чтобы он был с тобой полегче. Ты ведь и так намучился. Давай-ка я освобожу тебе руку. Он чуть склонился и, предупредив, без глупостей, действительно снял наручники. Затем улыбнулся, не скрывая торжества, и, вздохнув, развел руки широко в стороны. — Побудь пока здесь. Не думаю, что тебе стоит возвращаться в ту же камеру — Где ты был с тем парнем? Извини, что пришлось открыть тебе глаза. Стефан мотнул головой, всем видом изображая коречь и отчаяние. Дилан, совершенно довольный, пожал плечами и уверенно направился на выход. Он уже закрыл дверь, когда пленник позволил себе широко, с нескрываемым облегчением и торжеством, улыбнуться. Все было так, как предупреждал Стефан. Его посадили на железный стул, правда, руки не задирали, оставили скованными за спиной. Зато ноги привязали к ножкам, лишая даже малейшей надежды на то, чтобы встать и предпринять заведомо обреченную на провал попытку сбежать. Палач в маске, хладнокровно привязавший пленника, отошел к столу и, взяв с него что-то маленькое, приблизился вновь сжал ему челюсть, вынуждая открыть рот, и сунул это в него. Ощутив какую-то таблетку, Кай попытался выплюнуть ее, но мучитель уже успел зажать ему рот, а потом четко ударил под дых. Парень ухнул, чуть загибаясь, и ощутил, как таблетка проскальзывает в горло. Палач отошел, принес стакан воды, и таблетка провалилась в желудок. — Что это? — парень зло дернулся. Наркотой меня накачать решил, да? — Это для того, чтобы ты быстрее осознал правду, — ответил ему холодный голос. Вспомнив, что по рассказам брата палач с ним не говорил, Кай искренне удивился, с чего бы это вдруг такая милость. — Так ты все-таки говорящий. — А ты как думал? — легко отозвался собеседник. И парень внезапно подумал, что тот едва ли намного старше его. Откуда только в таком возрасте такая жестокость? — Расслабься. Бросил палач и, подвинув крутящийся табурет, присел на него. — Я тебя не собираюсь мучить, парень. Поговорить надо. — Может, тогда намордник свой снимешь? — Да и именно зовешь, — съязвил Кай, прекрасно понимая, что такой радости ждать смысла нет. Он не ошибся. Единственным ответом на его вопрос стал приглушенный маской смех. — Тебе мое имя ни о чем не скажет, приятель. Тем более... Что и говорить-то я буду не от своего имени, видишь ли. Адмирал благоволит тебе. Ты, должно быть, заметил, что тебя не пытали и не мучили. Перед глазами начали разбегаться разноцветные круги, и Кай, потряс головой, селись прогнать их. Ну, Но... босс знает, ты не хотел красть окрест Кария. Голос собеседника зазвучал мягче. Ему известно, что ты совершил ошибку, и он не хочет наказывать тебя за нее. Он хочет дать тебе шанс ее исправить. Рассказав то, чего я не знаю, Кай остро пожалел, что не может закинуть ногу на ногу и фыркнул. В голове это отозвалось. Глухим звоном и парень поморщился. Я ведь сказал. Все знает Стефан. Мне он не говорил. Стефан? Палач хохотнул и покачал головой. Кай, черт возьми, как тебе оказалось легко провести? Да ведь этот мужик никогда не был твоим братом. Он был подослан специально, чтобы выбить из тебя правду. И не более того. Ка еще раз потряс головой. Теперь в сознании забренькали, сталкиваясь между собой колокольчики. Чего? Того. Передразнил собеседник, и юноша понял, что не ошибся. Палач явно был не намного старше, чем он сам. У мафии свои законы, правила и порядки. Твой брат давно у нас. Уже рассказал все, что знал. Это произошло еще до того, как ты его вспомнил. Просто когда адмирал понял, что ты хочешь встретиться с братом, он подослал своего человека и... Пру! Каю на миг почудилось, что он несется в скач на лихом скакуне, и среагировал он соответственно. Я знаю своего брата, я помню его, помню, в лицо, помню. «Пластическая хирургия творит чудеса!» Издевательски пропел палачий, поправив маску, покачал головой. «Но ты дурак, парень!» По фотке вылепили из одного человека другого и подослали к тебе, вот и все. То, о чем ты беседовал с ним в камере, нам уже известно, так что можешь не запираться. «А чего мне запираться?» А вместо собеседника вдруг распустился цветок, и Кай моргнул. «А если он уже все вам рассказал, зачем я буду повторяться?» Палач примолк. Такую реакцию он, по-видимому, не ждал. «Мы хотим убедиться, что нас не обманул он, или что его не обманул ты». «Так если я его обманул, я и вас обману, это не проблема». Кай ухитрился пожать плечами и мимолетно погордился собой. Голова закружилась, и настроение как-то сразу упало. И вообще, он шмыгнул носом, всем видом изображая несчастье. Мне твоя гадость последнюю память отшибла. Я уже не помню, мы о чем сейчас говорили? Об кресте, Каря. собеседник понизил голос, делая его более угрожающим. Мой босс хочет знать, где он. Твой босс или ты? Парень с интересом склонил голову на бок, почувствовал, как мозги вытекают через ухо, и поспешил вернуть ее в надлежащее положение. — Да ладно, признайся, ты же, небось, тоже хотел бы себе такую крутую игрушку. Чего он там неуязвимость дарует, удачи прибавляет? Короче, полный апгрейд человеческого существа. Палач снова замолчал. Судя по всему, с наркотиками он все-таки перестарался. Крышу его подопечному снесло капитально. Ничего путного добиться от него сейчас бы не удалось, и все-таки он попытался. Хорошо. Он встал и прошелся по комнатке, а затем, останавливаясь рядом с собеседником, а мне ты расскажешь, где он. В благодарность на то, что открыл тебе глаза навман. Кай не понимающе заморгал. Он почти не лукавил, говоря, что от наркотика ему отшибает память. Никакого обмана он сейчас не помнил. Какой обман? Стефан. Темные брови над жестокими глазами ствинулись. Этот человек не тот, за кого себя выдает. Он не твой брат. а а, -а, -а. Парень заулыбался, согласно кивая. Так я же не поверила в этот бред. Чего бы мне тебя благодарить? Бред? Глаза палача сузились, а если в следующий раз мучить тебя придет он, это будет бредом в твоих глазах. А он может, поверь мне. Он способен на все, этот человек. На его руках крови больше, чем ты можешь себе. Ой, да уймись ты. Кай недовольно поморщился. Но не смешно. Вот честное слово, не смешно. Будь он вашим агентом, зачем бы вы его пытали, ранили? Почему он сбежал от вас? И не вернулся бы, если бы не поганый Дилан. Кто такой Дилан? Палач, от которого этот аспект происходящего как-то ускользнул, чуть повернул голову в бок. Вас обоих вернул кардинал. А кто такой кардинал? В тон ему отозвался парень. Первый раз вообще об этом слышу. Вас тут, может, и Папа Римский где-то завалялся? А его собеседник потряс головой. На секунду ему почудилось, что он все перепутал, и вместо того, чтобы дать наркотик пленнику, принял его сам. От бреда, несомого одурманенным каем уши, просто голова шла кругом. И как это ни странно! Просыпалась смутная симпатия к смелому парню даже под воздействием психотропного вещества, не сказавшего ни единого слова по делу. «Я хочу только узнать, где вы спрятали окрест кария». Он все-таки попытался действовать согласно инструкциям. Тот человек, которого ты упорно продолжаешь считать своим братом, уже рассказал нам обо всем, но уточнил, что к месту можешь привести только ты. Ты прятал его без него один? — Фигня, — безапелляционно заявил Кай. — Мы вместе. Только я потом заблудился и ушел, а Стефана остался. — Собрать пару цветочков, чтобы подарить их папе в знак благодарности. «Ты заговариваешься?» Палач отступил на шаг, презрительно качая головой. «Похоже, эта штука для тебя излишне сильная, Кай». Он внезапно прищурился, вглядываясь в парня пристальнее. Что такое окрест Кария? «Понятия не имею», — без запинки солгал уши. «Но его надевают на руку и используют как компактный щит». «Ну и с удачи там что-то, я уже говорил». Собеседник его быстро оглянулся. На дверь и резко, шагнув обратно к пленнику, встряхнул его за плечи. Ты украл его. Голос его теперь напоминал шипение. Украл. Ты должен знать, как он выглядит. Должен знать, что это. Скажи мне, я. Он еще раз оглянулся на дверь и понизил голос еще больше. Я не собираюсь докладывать, адмиралу такая штука, и мне пригодится. Послышался негромкий стук. Кто-то барабанил по дверной створке снаружи. Палач помрачнел, что было заметно даже под маской, и, бросив быстрый взгляд, на дверь шепнул. — Скажешь хоть слово, будешь молить о смерти. И, не дожидаясь реакции одурманенного и плохо соображающего собеседника, направился впускать неожиданных гостей. Кто это, Кай уже не заметил. После того, как собеседник встряхнул его, сознание куда-то затерялось, Заблудилась в темных лабиринтах и, наконец, очевидно, решив, что тут ему делать нечего, капитулировала. Парень неловко повис на стуле, едва не падая с него. Ни не то отключился, ни то заснул и больше ничего не слышал. Адмирал, выставив палача вон, окинул пленника задумчивым взглядом и, покосившись на своего спутника, покачал головой. «Знаешь, а этот парень действительно хорош» задумчиво вымолвил он. — Не расколоться даже под наркотиком, запудрить мозги моему человеку, почти переманить его на свою сторону? Я бы не отказался от такого помощника. Даже жаль будет его убивать. — Никогда не понимал, зачем твой палач закрывает двери, если ты все равно смотришь все в онлайн-режиме по скрытой камере. Дилан, избегая прямого ответа, передернул плечами и приблизившись. Каю ухватил его подбородок двумя пальцами, приподнимая. Помолчал, раздумывая о чем-то, затем со вздохом выпустил его и качнул головой. Но этот чертенок и вправду хорош. Я понял это чуть ли не в первый день знакомства. У него талант морочить людям голову, при этом не говоря ничего по существу. Ты знаешь, с какой скидкой он купил мотоцикл? Чуть ли не за полцены, при том, что транспорт был совершенно новый. Кардинал поморщился. — Поэтому я и говорил, что с обоими Оши лучше разговаривать мне. Твоим дуралеем, Кай, не по зубам. — Ладно, хоть Стефан заговорил. Теперь дело за малым. Надо только обыскать их дом. Прервал его на полуслове совершенно неожиданный в этом месте собачий лай. Фред притормозил на соседней с особняком улицы, чтобы не привлекать лишнего внимания. Автомобиль был служебным. Да и оба полицейских были отнюдь не в штатском, а люди, подобные тому. Кому они собирались наведаться в гости, почему-то никогда не любят властей. Кроме того, следовало подготовиться. А значит так, он многозначительно посмотрел на сидящего на соседнем сиденье Клея и, оглянувшись, глянул на Макса, обнимающего Джоя за шею. «Ордера у нас, как известно, нет. А значит, придется идти напролом» потому что пока мы его получим, от ребят неизвестно, что останется. Клей, обрисуй расстановку вражеских сил». «Как будто на войну собрался», — преступник хмыкнул, однако же пренебрегать возложенными на него обязанностями не стал. «Ладно. Особняк трехэтажный, охрана на каждом этаже. Здесь вообще много людей. Не обязательно непременно охранников, но они все вооружены» и способна атаковать без раздумий. Впрочем, ваша форма нам дает маленькую надежду. Он постучал себя пальцем по губам. Немногие из этих подонков рискнут открыто нападать на копов. Побоятся? Джой гавкнул, перебивая его, и Макс согласно кивнул. Дурацкая манера болтать не по делу. Перевел он собачий комментарий. Тебя спросили, где и сколько их. А я ответил. Везде и много, — огрызнулся Клей. Возле главной двери один, внутри второй, возле черного хода один, плюс снайпер на крыше. Раньше этим снайпером был я. Потом меня перевели на охрану главной двери. Теперь, думаю, переведут в могилу, но это так, между делом. Может быть, через главную дверь попасть даже проще, чем через черный ход. Снайпера вычислить труднее, а снять того... Что снаружи плевое делом. А если, конечно, вернете мне пистолет? Мы полиция, а не мафия. Нарсао нахмурился. Мы не убиваем просто так, и тем более я не позволю, чтобы ты убивал у меня на глазах. Наемник. Последний он процедил сквозь зубы. С откровенным презрением и Клей откровенно обиделся. А я снайпер. Напомнил он. И ни хрена я не наемник. Как работал на адмирала, так и работаю. «Обалдеть! Как благородно! Как связался с одним маньяком, так только для него и мочит всех подряд!» Макс фыркнул и, потрепав пса по ушам, прищурился. «Наверное, спаситель хорошо платит?» «Какой еще спаситель?» Снайпер недоуменно перевел взгляд с одного полицейского на другого и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Так что мы будем делать? А если нет ордера, надо идти напролом!» А если идти напролом, убить кого-то все-таки придется. Спасителем мы называем твоего адмирала, Фред поморщился, из-за его славного прошлого. Что же до твоего заявления? Убивать не придется, а если ты, именно ты, Клей, сработаешь как надо. Я знаю, что ты неплохой снайпер, других в конечном итоге. Твой босс просто не держит. Поэтому сможешь справиться с тем, что я тебе скажу. Слушай. Когда правую ногу ниже колена вдруг пронзила острая боль, охранник даже не успел понять, что произошло. Он споткнулся, начал падать, ухватился за колонну и неожиданно получил сильный удар по челюсти. Отлетел ее очень удачно, приложившись затылком, а ту же колонну, в которой искал помощи, медленно сполз вдоль нее. Фред потер кулак и, оглянувшись через плечо, поманил своих помощников. Клей, довольный собой и возвращенным оружием, вынурнул из-за куста. Макс с Джоем на поводке немного задержался, но спустя секунду все-таки приблизился. Естественные собачьи потребности он пожал плечами. Пес прижал уши, всем видом показывая, что вину сознает, но поделать зовом природы ничего не может. Фред досадливо отмахнулся на такое мелочи ему сейчас было наплевать тем более что джой уже начал подозрительно принюхиваться к крыльцу скользя по нему носом словно чуя чей то след чисто сработано коротко отметил он и переведя взгляд на входные двери кивнул снайперу теперь следующий и не вздумай убить есть босс ухмыльнулся преступник и двигаясь легко и уверенно бесшумно приблизился к дверям приоткрывая их, а затем проскальзывая внутрь. Полицейские замерли снаружи, держа на изготовку оружия и готовые в любую секунду прикрыть союзника. Тот вошел походкой уверенного в себе человека и, обнаружив хмурого охранника, неприязненно глядящего на него, широко улыбнулся. — Здорово! Должно быть, в охране стоять! — Чего приперся? Охранник помрачнел еще больше. — Босс занят сейчас, и ему не до того, чтобы разбираться с предателем. «А ты думаешь, я пришел, чтобы говорить с боссом?» Клой удивленно поднял брови и, шагнув ближе к старому знакомому, пожал плечами, доверительно сообщая «я вообще-то к тебе». Продолжил его речь резкий оперход, отшвырнувший охранника на несколько шагов, а затем сильный удар выхваченным пистолетом по виску, причем позаимствованный у кардинала. Сработал на ура. Охранник обрушился на пол, Более не представляя опасности. Клей торопливо выглянул и дал знак спутникам, что путь свободен. Полицейские поспешили зайти. Стоять на улице, отсвечивая формой, смысла не было. Теперь осталось только понять. «Стой! Куда?» Джой рванул поводок так резко, что Макс еле удержал его и с трудом сам удержался на ногах. Пес залаял, негодуя, что его не пускают, и полицейские, забывая даже об осторожности, переглянулись. Рвался Джой куда-то влево, в сторону двустворчатых дверей, расположенных немного наискосок от широкой лестницы, спускающейся в холл. И поведение его говорило яснее слов. Кто-то из хозяев пса, вне всякого сомнения, находился там. Медлить, сохраняя тишину, более не хотелось. Макс глянул на Фреда. Нарсау в их паре был старшим, и он всегда беспрекословно подчинялся ему. Клей взвел курок. «Вперед!» Коротко велел полицейский и, подавая пример, сам бросился к дверям, на ходу выхватывая оружие. Двери распахнулись от толчка легко и беззвучно, представляя взглядом большую комнату, зал, очевидно, предназначенный для допросов. Во всяком случае, стул с болтающимися с одной стороны на нем наручниками, стоящий напротив большого глубокого кресла, навевал именно такие ассоциации. Джой на секунду замер потянул носом воздух и метнулся было к стулу. Но на половине пути внезапно остановился и бросившись, и, дернув за собой Макса, к небольшой закрытой дверке в углу зала принялся яростно лаять на нее. Фред не стал медлить. Дверь от его пинка отлетела в сторону и, ударившись о стену, противно заскрипела, покачиваясь. На несмазанных петлях два человека, находящихся внутри, замерли в немом изумлении. Полиция, руки, за голову. Голос Нарсау прозвучал, как рык. Он уже успел увидеть то, что скрывалось за спинами этих людей. Джой, попытавшийся ворваться в комнатенку вместе с полицейским залайл еще яростнее заметался, пытаясь броситься вперед. Макс кое-как оттащил его. На каком основании? Адмирал, поднявший руки, спокойно улыбнулся. «Надеюсь, вы имеете ордер, позволяющий вам врываться в мой дом, господа». Ордер без сознания сидит на стуле за твоей спиной, рявкнув Фред. Похищение человека, избиение, причинение тяжкого вреда здоровью, удержание против воли. Ты сядешь надолго, тварь. Уж я об этом позабочусь. Стоп, стоп, стоп. Дилан, совершенно не пытающийся скрыться, спокойно демонстрирующий старому знакомому свое лицо, неожиданно опустил руки. С чего вы взяли, что мы похитили этого мальчика? Наоборот, мы пытаемся. Помочь ему неизвестно, кто бросил его у двери особняка, избитого, без сознания, скованного. Поэтому мы...» Отащили его в пыточную камеру. Клей, не выдержав, внес свою лепту в мирное течение беседы и, силясь держать себя в руках криво, улыбнулся. «Но если все так случайно повернулось, может, вы не будете против, если мы заберем его?» Взгляд адмирала скользнул по нему. Глаза его сузились. Прощать предателя, позволять ему выполнить то, ради чего он, собственно, и предал босса последнему, не хотелось смертельно. Но, по-видимому, альтернативы сейчас не было. Но, разумеется, он растянул губы в сладкой улыбке. «Если вы позволите, я сниму с него наручники. Мы как раз прикидывали, не подойдет ли мой ключ к ним. И по счастливому совпадению он подходит». Фред чуть мотнул пистолетом. «Снимай» а потом проводишь нас к его брату». Заметив, что Дилан хочет возразить, он нахмурился и без глупостей. «Наш пес найдет Стефана уши. С вашей помощью или нет? Вам обоим, подонки, будет куда как разумнее сотрудничать с нами». Адмирал морщась, склонился, отпирая замок наручников, удерживающих руки Кая, затем аккуратно расположил юношу на стуле в более удобной позе, заботясь, чтобы он не упал со стороны казалось что он беспокоится о родном сыне и... в общем то доля истины здесь была в сохранении ушлому парню жизни преступник был вполне заинтересован пока еще не оставив надежды однажды переманить его на свою сторону кардинал равнодушно следил за этим не выпуская впрочем из поля зрения и полицейских а ты оказывается лавкач нарсау заметил он когда стало ясно, что Кай свободен и устроен самым наилучшим образом. Молодец. «С тобой я побеседую позже, кардинал». Фред быстро улыбнулся и, не опуская пистолет, продолжая держать на мушке обоих преступников, бросил через плечо Клей. «Останешься с Каем. Нас эти подонки сейчас отведут к Стефану. Я прав?» Дилан вежливо поднял руку, как школьник на уроке. «Прошу прощения, господин полицейский». Боюсь, я не совсем понял ваших слов, обращенных ко мне. О чем таком вы желаете побеседовать, если сейчас уже, казалось бы, все сказано?» На этот раз улыбка полицейского была откровенно ядовитой. «Узнаешь позже, тварь! А сейчас живо, живо! Где Стефануши? Ведите нас к нему, и чтобы без глупостей!» «Никто же не хочет, чтобы я спустил пса!» — мягко прибавил Макс и, аккуратно оттащив так и рвущегося к хозяину Джоэ, пропустил Клей к сыну. Попытайся привести его в чувство. Тебе лучше знать, что эти мерзавцы могли с ним сделать и как это исправить. Перераспределились все довольно быстро. Оба преступника, все-таки не решающиеся откровенно противоречить полиции, послушно покинули камеру пыток, отправляясь указывать путь. Клей остался сыном. Он примерно представлял, что могли сделать с ним здесь, знал, каким образом адмирал и верные ему люди выбивают информацию, поэтому и способы привести парня в чувство придумать мог. Тем более, что здесь на столе стояла большая бутылка с водой, а в стакане, присутствующем тут же, еще сохранилось небольшое ее количество. Тем временем Фред, держащий преступников на мушке, и Макс, ухитряющийся одновременно держать пистолеты и воевать, с продолжающим рваться вперед Джоем, уже вовсю шагали по длинному коридору под лестницей. Обилие запертых дверей по его сторонам впечатляло и ужасало одновременно. Судя по всему, дело у адмирала было поставлено на широкую ногу, и не исключено, что за этими створками скрывались и другие несчастные узники. Впрочем, что тоже могло быть правдой, на данный момент никакие другие преступнику были просто не нужны. Все его мысли были сосредоточены вокруг окреста Кария. И пользу в нахождении этого предмета, как ему казалось, могли принести только несчастные братья Оши. Дилан шел, выпрямившись, как струна, и демонстративно заложив руки за спину, изображая из себя несчастного пленника, шел так легко и спокойно, что у внимательно следящего за ним Фреда возникло странное ощущение, будто парень целиком и полностью убежден, что так и останется безнаказанным. Впрочем, сейчас, наверное, он действительно мог быть убежден в этом. Их проникновение в особняк было довольно несанкционированным. Пленников мерзавцы спокойно согласились отдать сами. Да еще и выдумали слезливую историю о том, как пытались им помочь. «Ну а со Стефаном ты что, выдумаешь?» Мрачновато поинтересовался Нарсао, когда адмирал остановился возле одной из дверей и принялся отпирать ее. Каевы якобы нашли на пороге, отволокли в ту камеру. А с его братом что? Почему он у вас в заперти? Он пытался нас обокрасть. — Мы заперли его здесь, пока не придет полиция, — пожал плечами в ответ Дилан, не давая подельнику сказать и слова. Уже собирались вызвать вас, но обнаружили парни и занялись им. Такая неприятная цепь совпадений. — Ага. Удивительно удачных совпадений. Презрительно кивнул Макс и, оглушенный громким лаем, дернул пса за поводок, пытаясь его усмирить. Это, впрочем, не помогло. Дверь распахнулась, и Джой, обезумев от счастья, рванулся вперед, протискиваясь мимо отпершего дверь мафиозе. Тот хмыкнул и, отступив, глянул на второго из полицейских. — Умная собачка, я бы себе тоже такую завел. спросил у своего пленника, где он такой купил. — усмехнулся Макс и попытался перехватить поводок поудобнее, но тот выскользнул у него из рук. Счастливый Джой скрылся в камере. Оттуда послышался шорох, удивленный и немного болезненный вскрик, и, наконец, радостный возглас. «Джой — Джой! Адмирал открыл дверь шире, делая несколько издевательски приглашающих жестов внутрь. — Останься снаружи, — бросил Фред. И, продолжая держать пистолет, наготове осторожно шагнул в камеру. Стефан, сидящий на стуле, не прикованный, но с болтающимися на подлокотнике наручниками, с левой рукой на перевязи, бледный, с ясно прослеживающимися на его лице и теле следами побоев, гладящий здоровой рукой скачущего вокруг пса, взволнованно поднял голову и, тотчас же, расплывшись в улыбке, вскочил едва ли Не бросаясь на шею, вошедшему полицейскому. Вы нашли нас. Он вас нашел. Фред усмехнулся, кивая над Джоя. Бери поводок и пойдем. Я еще не знаю, пришел ли в себя Кай. Что с ним? Стефан мигом забеспокоившись, торопливо подобрал поводок и, привычным движением обмотав его вокруг руки, легонько дернул. Тихо, Джой, спокойно. Пес, ощутив хозяйскую руку, мигом присмирел и прижавшись к ноге мужчины довольно, оскалился. — Им сейчас занимается Клей, — коротко ответил Нарсау. — Что с ним, пока не знаю. Подозреваю, что его накачали какой-то дрянью. Он без сознания, но, надеюсь, скоро очнется. Идем, нечего здесь задерживаться. Стефан кивнул и, уверенно, направляясь вперед вместе с Джоем, попытался было выяснить еще кое-что, а те два мерзавца они... Он не успел закончить фразу, в коридоре его ждали, лучась отвратительно слащавыми улыбками те самые два мерзавца в компании еще одного, держащего их на мушке полицейского. — Как вы себя чувствуете? — подобострастно осведомился Дилан, увидев вышедшего в коридор мужчину. — Уж простите, мы не знали, что вы важный человек. Если бы вы попытались нас ограбить... — Что? — Стеф задохнулся от негодования. Пес, чувствуя хозяйское настроение, зарычал на обратившегося к нему человека. — Да ты... — Да как ты смеешь? — Тише, Стефан. Фред, не желающий сейчас раздувать конфликт, мягко коснулся здорового плеча мужчины. — Потом объясню. — Идем. Надо забрать Кая и убраться, наконец, из этого притона. Вперед, оба. Последние слова были адресованы обоим преступникам. Те переглянулись и, старательно изображая святую невинность, а вновь направились вперед под прицелом двух пистолетов. Стефан плелся в хвосте процессии, уверенно сдерживая стремящегося покинуть неприятное место и безмерно счастливого от встречи с ним пса. «Хорошо, что ты хотя бы на ногах», — Макс, быстро оглянувшись на освобожденного пленника, улыбнулся. «Вытаскивать вас обоих, держа на мушке этих тварей, было бы затруднительно». — Меня на сей раз почти не били, — мрачновато отозвался мужчина. — Боюсь подумать, что сделали с моим братом. Дилан, услышав эти слова, едва заметно вздрогнул и недоверчиво оглянулся. До сих пор он все еще пребывал в наивной уверенности, что сумел убедить Стефана, будто Кай братом ему не является. Мужчина, заметив его удивленный взгляд, насмешливо улыбнулся и предпочел ничего не говорить. Объяснять преступнику, где он ошибся, ему почему-то не хотелось. Тем более, что и мысли сейчас были заняты совершенно другим. Макс, несколько раз оглянувшийся на экс-пленника через плечо и переведший взгляд с него на довольно оживленного пса, тихонько вздохнул. К Джою за время операции он уже успел привязаться. «Он тебя не слишком дергает. Полицейский быстро улыбнулся. А то, если хочешь, я сам могу его повести. — Да, ничего, нормально. Стефан даже негромко рассмеялся в ответ. — Спасибо, но с Джоем я уже давно привык справляться. Меня больше волнует, что с Каем. Ответить ему никто не успел. Они уже приближались к большим двустворчатым дверям, и голоса, доносящиеся из-за них, были неплохо слышны. — Да нет, только голова болит, — отвечал на что-то Кай. — И слабость противная. — Но идти я смогу, папа, честное слово только скажи, где Стефан, что с ним. Мужчина прибавил шаг, решительно обгоняя полицейских, а затем обходя и двух преступников. Клей, завидев приближающегося сына через открытую дверь пыточной камеры, улыбнулся и, предпочитая не отвечать, просто вытянул в его сторону руку. Кай повернул голову и, счастливый до безумия, так и подскочил, намереваясь броситься навстречу брату. Пошатнулся, Ухватился за подлокотник стула и попытался было вновь, но теперь уже возразил подошедший Стефан. — Сядь, не суетись. — Все со мной нормально. Меня даже почти не били в этот раз. — Ты сам как? — Голова болит, — отрапортовал Кай. — Мне пытались внушить, что ты вовсе не ты, а какой-то подставной тип. Такой бред, что голова кругом шла. — Ой, Джой! — Пес тщетно пытающийся... Обогнуть одного хозяина, чтобы броситься к другому, наконец сумел вывернуться и попытался запрыгнуть на молодого человека. Тот весело засмеялся, аккуратно спихивая пса себе. себя. Меня пытались убедить в том же. Стефан усмехаясь, кивнул, позволяя Джою радоваться возвращению обоих хозяев. Твой дружок Дилан пытался. И, кажется, был очень удивлен, когда наконец понял, что ему это не удалось. «А ты знал, что он на самом деле кардинал?» Парень осторожно покрутил головой. «Такая дурацкая кличка! Я и представить себе не мог!» Фред Нарсау, честно давший ребятам время обменяться впечатлениями и побеседовать, тихонько вздохнул. «Парни!» — мягко кликнул он. «Давайте-ка вы поболтаете снаружи, а еще лучше уже дома, когда мы вас довезем и вызовем врача». Стефан, мельком оглянувшись на полицейского, согласно, опустил подбородок. — Он прав, — заметил он. — Идем. — Ты идти-то в состоянии? — Когда мы подходили, я слышал, что ты говорил о слабости, да и видел, что ты шатался. Клей решительно, вклиниваясь в беседу, выступил вперед. — Я поддержу его. Идемте, ребята, идемте. Здесь задерживаться больше ни к чему. Ни вам, ни мне. Они уже покинули особняк. Уже уверенно направлялись прочь от него, оставляя за спиной обоих преступников, когда Джой внезапно зарычал и, рванувшись назад, на всю длину поводка вдруг вцепился в правое запястье адмирала. Тот вскрикнул, роняя только что вытащенный пистолет. Фред мигом, наставив на негодяя, свое оружие нахмурился. — Забери пушку, — бросил он напарнику и, прищурившись, покачал головой. — А я сделаю вид, что ты просто случайно достал его дабы почистить, а наша собака ошибочно приняла это за угрозу. Спаситель. Сделаю так только потому, что не хочу возиться с твоими ушлыми адвокатами сейчас. Но попомни мое слово. Однажды ты сядешь, Энтони. И сядешь очень надолго. Макс подобрал пистолет и, сам держа, предпочитающих на сей раз промолчать преступников на мушке, медленно отступил к напарнику. Тот подождал его, хотел было отправиться дальше, но вдруг остановился, растягивая кубы в улыбке. «А теперь оба отправляйтесь в дом и сидите там. Ах, и да, еще кое-что. Если кто-нибудь из вас выстрелит, у меня будет повод арестовать вас обоих безо всякого ордера. Так что...» Он пожал плечами и неожиданно убрал пистолет, разводя руки в стороны. «Дайте мне повод». Повода давать полицейскому никто из мерзавцев не решился. Они переглянулись и, так и не вымолвив ни слова, уверенными резкими шагами скрылись за дверями особняка, захлопывая их за собой. А за что я восхищаюсь тобой, Фредди? Задумчиво промолвил Кай, опирающийся на руку отца. Так это за то, что ты сущий псих, а психом полицейским, по-видимому, везет. Конрад был в шоке. От своих друзей, от самых несознательных. Своих пациентов врач, конечно, ожидал всякого. И в том, что Кай нарушит постельный режим, не сомневался ни на миг. Но такое избиение, огнестрельное ранение, да еще и последствия приема каких-то наркотиков. Такого набора он совершенно не ожидал. И был напрочь сражен, услышав, что довелось пережить его друзьям. Впрочем, когда он примчался и обнаружил обоих братьев дома, совершенно спокойных и умиротворенных, если не обращать, конечно, внимания на следы побоев, в чистой одежде и, по-видимому, недавно вышедших из душа, он немного успокоился. Полицейских рядом с ними уже не было. Фред и Макс, сердечно поблагодарив гордого собой Джоя за помощь и выразив большую надежду, что в ближайшее время братья уши больше никуда не влезут, отправились на работу разбираться с возможными последствиями своего дерзкого поступка. В том, что адмирал вполне способен позвонить начальству и накапать ему на мозги о незаконном проникновении, оба напарника ничуть не сомневались. Нарсау, правда, еще попытался узнать, не появилась ли новая информация кресте окрестикаре, но оба брата решительно выразили протест. «Мы устали». «Пережили много малоприятных вещей. Дай нам отдохнуть, Фред!» Стефан взмахнул здоровой рукой. «Завтра побеседуем и все обсудим. А сейчас я уже вызвал врача». «Стеф прав», — поддержал брата Кай. «После всего, что было, мне лично вообще противно говорить об этой пакости». «Потом, Фредди, потом! Обещаю, до завтра с нами ничего не случится». «Будем надеяться», — буркнул несколько раздосадованный полицейский, И вежливо попрощавшись, покинул их общество. Братья, пользуясь тем, что Конрад еще не пришел, а полицейские уже ушли и понимающе переглянулись. Ты думаешь, нам вообще стоит говорить им, что мы знаем, что такое окрест Кария? Стефан бросил быстрый взгляд на браслет на своей руке. Его брат, глядя туда же, сжал губы, неуверенно качая головой. Не знаю. За ним ведется постоянная охота. — Если Адмирал или Дилан узнают, что окрест Кария у полиции? — Ну, а с другой стороны, сейчас они свято убеждены, что он у нас. — И совершенно правы, — ставил мужчина. Тяжело вздохнул и медленно опустился в кресло, откидываясь на его спинку. — Утро вечера, — мудренее, Кай. — Сейчас пусть пока Конрад придет, осмотрит нас. — Может, что-нибудь хорошее сделает? У меня сил нет думать. У меня тоже. Кай, из кресла и не поднимавшийся, виновато вздохнул. Странно. Меня, в отличие от тебя, не пили, только заставили выпить эту гадость. Может, это от нее? Скорее всего, брат молодого человека прикрыл глаза. У меня после наркотика тоже слабость во всем теле была, и голова болела, хотя у меня это могло быть не только из-за него. И даже, скорее всего, не только из-за него. Парень нахмурился. «Стеф, почему ты сбежал из больницы? Отец сказал, ты подписал отказ от госпитализации, но...» «Кстати, а где отец?» Мужчина, как-то сразу оживившись, распахнул глаза и, приподняв голову, завертел ей. «Я не заметил, когда он исчез. От меня это как-то ускользнуло». «Вот вроде только что тебя вел он, а уже ведет Макс». Кай пренебрежительно махнул рукой. Уж в этом событии он ничего особенного не видел. Он ушел. Едва мы остановились возле дома. Помог мне выйти, передал меня Максу и все. Не захотел продолжать общение с полицией. Должно быть, опасался, что его упекут. Ты не ответил. Стефан поморщился. Поднимать вопрос о своем отказе от госпитализации мужчине не хотелось. Тем более, что сам он был убежден, что поступил верно. Отказался, потому что... — Был уверен, ты волнуешься. Хотел успокоить. Вообще, кто бы говорил, сам-то не так же поступил недавно. Да и потом, Кай, разве лучше было бы, если этот ублюдок схватил тебя одного? — Лучше, — запальчиво воскликнул юноша, делая вид, что намеков не понял. Ты был бы в больнице, и до тебя бы они не добрались. Послышался звонок видеофона, и парень попытался подняться, но брат опередил его. С кряхтением встав, он приблизился к небольшому экрану и, глянув на него, надавил на нужную кнопку. Снаружи с тихим писком снялась блокировка с металлической створки входной калитки. Конрад спокойно пояснил Стефан и, отперев входную дверь, вновь вернулся в кресло. Стоять ему было утомительно. Сейчас еще он мне будет читать лекцию о вреде прогулок в таком состоянии. И будет совершенно прав, Кай нахмурился. Мало того, что у тебя рука прострелена, ты весь в синяках и порезах, на плечах у тебя раны. Их, конечно, зашили, но все-таки, Стеф, все-таки. Что с вами опять случилось? Конрад влетел в дом друзей, как ураган, и решительно, захлопнув за собой входную дверь, перевел взволнованный, внимательный взгляд с одного на другого. Твою мать! Стефан, что с твоей рукой? Мне ее прострелили. Старший Оши спокойно пожал здоровым плечом. Ничего особенного, сущие пустяки. Тем более, что я уже успел побывать в больнице. Меня перевязали, как видишь. Другие раны зашили. Другие раны? Врач ошарашенно покачал головой и, честно пытаясь взять себя в руки, потер переносицу. «Так, Кай, с тобой что?» «Ты выглядишь лучше брата, но при этом какой-то недееспособной». Парень неловко пожал плечами. Что с ним, он не знал и сам. Я без понятия, Конрад, честно. Мне... Меня заставили проглотить какую-то дрянь, какой-то наркотик. Сначала у меня были какие-то идиотские глюки. Потом я отключился. Когда пришел в себя, болит голова и во всем теле жуткая слабость. Я едва могу ходить. — Прими какой-нибудь сорбент. Доктор подошел и принялся скрупулезно осматривать друга. Скорее всего, это просто последствия принятия отравляющего вещества. Чем скорее ты... Выведешь его остатки из организма, тем лучше. Сейчас посмотрим, что со Стефаном. Потом я сам принесу тебе. Если, конечно, найду у вас в аптечке то, что надо. Братья переглянулись и совершенно синхронно пожали плечами. Есть ли в аптечке что-нибудь, что друг может посчитать правильным, они не знали. Осмотр занял немалое количество времени. Стеф пострадал значительно больше брата. Чем почти гордился сейчас, все-таки Кая он в той или иной степени защитил. И Конраду пришлось изрядно повозиться. Впрочем, в конечном итоге врач вынес вполне утешительный вердикт, что с ранами ничего страшного не произошло, а зашиты и перевязаны они были вполне профессионально и на совесть. Все, что пришлось сделать сейчас, это сменить повязки, ну и только. Правда, от себя Конрад еще посоветовал братьям попить антибиотики, на которые тут же и выписал рецепт, во избежание нежелательных, как он выразился, последствий. Закончив же выполнять свои непосредственные обязанности, доктор вежливо присел на подлокотник кресла Кая и, сцепив руки на колени в замок, выразительно посмотрел сначала на одного брата, потом на другого. Итак, голос его напоминал глаз прокурора и обоим уши сразу стало как-то неуютно. Рассказывайте, куда влезли на этот раз? Стефан неуверенно посмотрел на брата, безмолвно советуясь с ним. Тот посмотрел в ответ и, тяжело вздохнув, принялся каяться. Стефан поддакивал, вставляя некоторые комментарии, пытаясь одновременно с братом поведать свою версию событий. То, что Конрад в результате все-таки сумел кое-что уяснить для себя, наверное, Можно было считать поистине чудом. И что теперь? Он перевел взгляд с одного брата на другого. Или вы думаете, что теперь они к вам больше не полезут? Кай выразительно фыркнул. Да я более чем убежден, что полезут. Они же убеждены, что окрест Кая в наших руках. Хотя могли бы предположить, и что мы отдали его Фреду. Он растерянно глянул на брата. Высказанная мысль пришла парню в голову только сейчас. И, надо заметить, самому ему показалось чрезвычайно поразительной. Стефан пренебрежительно махнул здоровой рукой. Во-первых, они, по-моему, нас судят по себе и свято убеждены, что мы такие же жадюки, как и они. А значит, окрест корей мы скорее оставили по себе, чем кому-то отдали. Ну, а во-вторых, к нам они полезут в любом случае на нас-то нападать проще, чем на копов. Логично. Конрад мрачно вздохнул и немного паник. — Ох, ребята, ну и попали же вы в передрягу. — Нет, я, конечно, давно привык, что вы частенько влипаете в какие-нибудь глупости, но прежде эти глупости такими опасными не были. — Да уж, сравнил. Стефан поморщился. — Напиться в стельку и поцеловаться с женой директора ресторана? А потом с ним же устроить кулачную дуэль и вернуться домой с синяком? — Под глазом и все вот это. А здесь он красноречиво приподнял свою левую руку, поморщился и поспешил вернуть ее обратно. Брат сочувственно, посмотрев на него, кивнул. Стеф прав, Конрад. То, что было раньше, было не более, чем детскими шалостями. А вот на сей раз мы и вправду попали в переплет. Причем совершенно не по своей вине. Ну, почти. Здесь он вновь покосился на брата, на сей раз виноват. Тот, поняв намек на приложенные братом усилия, приведшие к обострению ситуации, дерзкую кражу, совершенную им, только вздохнул и покачал головой. Открывать тайну Конраду они все-таки до конца не стали. О том, что знают, что представляет из себя крест Карии, не сообщили. Непроизвольно начиная ждать подвох теперь уже с любой стороны. Конечно, Конрад давно и прочно заслужил их доверие. Но Дилану Кай тоже доверял. Ладно, видя, что больше ничего конструктивного друзья сообщить ему не могут, врач решительно поднялся на ноги, надеясь, что когда мы увидимся в следующий раз, я буду иметь удовольствие видеть вас выздоравливающими, а не снова избитыми. Берегите себя, ребята. Голос его зазвучал очень мягко. Вы, судя по всему, ввязались в действительно опасную игру, поэтому прошу вас. — Будьте максимально осмотрительны. — Вообще, лучше поменьше выходите из дома. Предоставьте разбираться с мафией, полицией. — Мы постараемся. Стефан, бросив быстрый взгляд на брата, скупо улыбнулся. Почему-то в то, что им и в самом деле удастся избежать новых столкновений с их неприятными знакомыми, мужчина не верил.